Ахнула она и, сразу забыв о фандоре не кинулась навстречу тому, ради которого преодолела путь в полторы тысячи верст. Обнялись и поцеловались совершенно естественно, без неловкости, как никогда раньше. Видеть некрасивое, но милое, сияющее счастьем лицо Пети было радостно. Он похудел, загорел, ссутулился больше прежнего. Чёрный с красными погонами мундир сидел мешком, но улыбка была всё та же, широкая, обожающая. «Значит, согласна?» — спросил он. «Да».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 «Я сейчас ужасно занят, отлучился на минутку. Хватится мне сносить головы. Вечером, вечером!» И побежал обратно, пыля тяжёлыми сапогами и ежесекундно оглядываясь. Но вечером свидеться не довелось. Вестовой принёс из штаба записку. «Всю ночь служба, завтра люблю П». Что ж, служба так служба. И Варя занялась обустройством. Жить её взяли к себе сёстры милосердия, женщины славные и отзывчивые, но пожилые, лет по тридцать